Часть 4. Как стать дисциплинированным трейдером? Глава 15. Психология ценового движения. Цель главы – дать классификацию и проанализировать движущие силы и психологию ценового движения. Сначала я сделаю это – На самом исходном уровне, то есть на уровне отдельно взятого трейдера, после чего расширю рамки обзора до группового поведения трейдеров. К чему я хочу вас подвести? К тому, что понять, как трейдеры оценивают рыночное будущее, нетрудно. Надо просто понаблюдать за тем, что они делают». Только при этом нужно разбираться в подспудных психологических силах их действий. Ну а если их оценка ясна, то предугадать их вероятность следующий шаг при данных условиях и обстоятельствах и вовсе легко. Знаете, чем такая проницательность действительно ценна? Тем, что она поможет увидеть, когда есть лишь упование на чудо, а когда рынок и впрямь способен двинуться в том или ином направлении. Понимая, каковы подспудные силы его поведения, вы придете к науке улавливать подсказки рынка для ваших действий, а затем вы будете учиться отличать рыночную информацию в чистом, незамутненном виде от прочей и поймете, как она предстает в искаженном свете, едва затронув вас тем или иным образом. Основа всех рыночных основ – это трейдеры. Помните… Они же – и единственная сила, которая может влиять на цены, заставляя их двигаться. Все прочее вторично. Вообще, как образуется рынок? Он образуется, когда есть двое готовых торговать. Один хочет купить, другой – продать. Они договариваются о цене, а затем заключают сделку. Что показывает последнее из зафиксированных цен? Она показывает, сколько согласился заплатить первый и за сколько согласился продать второй в момент достигнутого соглашения о сделке. Значит, цена отражает соглашение о стоимости чего-то, на данный момент к которому пришли торгующие стороны. Что такое цена предложения? Это цена, которую предлагает трейдер, согласный покупать по ней. Что такое цена спроса это цена которую запрашивает трейдер согласный продавать по ней на чем же трейдеры делают деньги в биржевой игре есть лишь два способа выиграть первый купить по цене которая как вам кажется низка по сравнению с той по которой можно потом продать второй продать по цене которая как вам кажется высока по сравнению с той По которой можно потом купить. А теперь мысленно заглянем в торговый зал бирж. Понаблюдаем, от чего цены смещаются с точки равновесия и как это характеризует взгляды трейдеров. 98.18 Цена спроса. Продавцы пытаются торговать по высокой цене. 98.17. Равновесие. Последняя цена. Девяносто восемь шестнадцать. Цена предложения. Покупатели пытаются торговать по низкой цене. Единственная цель торгующих – сделать деньги. Значит, трейдер не вступит намеренно в сделку, если считает, что может проиграть. Между тем, чтобы сделка состоялась, нужны две стороны, согласные на данную цену. Однако с самого момента вступления в нее оба участника подвергают себя – Рыночному риску, иными словами, уже от следующего тикового хода один окажется в выигрыше, а второй в проигрыше. Но ведь оба хотят выиграть. Значит, они пришли к контракту с диаметрально противоположными представлениями о его будущей стоимости. Однако именно такие представления и нужны, иначе сделки не состоятся. Покупатель считает, что покупают дешево по сравнению с тем, за сколько сможет потом продать, а продавец считает, что продает дорого по сравнению с тем, за сколько сможет потом купить. Но уже от следующего тикового хода кто-то один должен проиграть. Выходит, каждый уверен, что ему это не грозит. Ведь если бы продавец считал, что следующим будет тик вверх, то почему бы ему не подождать и продать подороже? То же самое касается покупателя, ведь такова цель игры и единственный способ сделать деньги. По сути, торговля сводится к противоборству, каждая сторона считает верным только свой прогноз. Однако только одна сторона может выиграть, причем непосредственно за счет другой. «Допустим, последняя цена бондовых фьючерсов составила 99.14, отчего она могла бы подняться до 99.15. Для этого просто должен найтись желающий предложить и заплатить цену выше последней, значит, она его не устраивает, он хочет сделать наоборот, то есть покупать дорого». Появление такого желающего или группы желающих покупать дорого или продавать дешево по сравнению с последней зафиксированной ценой очень важно по нескольким причинам. Во-первых, если трейдер готов покупать дорого или продавать дешево вместо того, чтобы покупать дешево или продавать дорого, значит он больше уверен в своей оценке будущей стоимости, даже если его уверенность панического толка – Во-вторых, от его действий последняя цена становится минимальной. В-третьих, в своем почине он действует наступательно, обыгрывая всех, кто продавал по последней цене и углубляя проигрыш тех, кто продавал еще дешевле. В-четвертых, он создает ценовое движение, которое способно набрать затем темп, если другим трейдерам новая цена покажется низкой по сравнению с возможной в будущем. То же самое касается и трейдера, который платит эту цену, чтобы ликвидировать позицию. С другой стороны, продавец, то есть второй участник сделки, вовлекается в рынок, клюнув на приманку высокой цены, по которой можно продавать. Он уверен, что выиграет на этом. И он действительно продает по дорогой цене, но не движение – Неощутимой возможности перевеса в свою сторону не создает. Он достигает высшей отметки и ждет, когда на рынке что-нибудь произойдет, и на его счастье остановит подъем. Так, а теперь посмотрим, как действия обоих участников сделки характеризуют рынок в целом. Во-первых, судя по сделке, никто не был до конца уверен в будущей стоимости и не рискнул купить по последней цене или ниже. Во-вторых, никто не был особо наступателен и не пошел на открытие короткой позиции либо ликвидацию уже имеющейся длинной, предложив продать ее по последней цене или ниже. Завершенная сделка на следующем более высоком уровне создает новое равновесие. Благодаря ему все, купившие по последней цене, выигрывают. Но все, продавшие по ней, проигрывают». Что остается делать неудачникам, продавшим по последней цене или ниже? Если сохранять позицию, то тогда надо сохранять и свою веру в будущую стоимость. Можно даже добавить к позиции для пущей убедительности своей правоты. В самом деле с каждым новым подъемом цены предложения она делается для них гораздо привлекательнее. Если уж они считали ее высокой даже на более низких уровнях, то теперь с каждым повышением сделка становится еще выгоднее. Вместе с тем, каждый ход рынка против их позиции опровергает их оценку будущей стоимости. Ведь каждый ход наглядно показывает продавцы безинициативны, то он задает покупатели, и их шансы перетянуть рынок на свою сторону выше. Итак, покупатели напористо поднимают цену предложения и платят все дороже. Для стороннего наблюдателя этот факт весьма красноречив. Значит, для торговли по каждой новой цене на желающих купить не хватает желающих продать. Но если продавцы в дефиците, то покупателям придется сражаться за них между собой. Из простого наблюдения за ценовым движением видно, что на данный момент его сила на стороне покупателей, но продавцы для них находятся. Будь их меньше, покупателям не поднять бы цены. Чем выше поднимают планку покупатели, тем больше цена удаляется от прежних продавцов. В конце концов, их вера в будущую стоимость угаснет. Один за другим – Они присоединятся к образовавшейся массе покупателей, ведущих междоусобные бои за желающих продать. Но тех становится все меньше, и пока соотношение покупателей и продавцов остается в указанных рамках, шансов на ценовой спад практически нет. Когда же они могут появиться? Отчего рынок, потеряв равновесие, пойдет обратно? От того, например, что прежние покупатели, в конце концов, заберут прибыль, ведь тогда они начнут вливаться в компанию продавцов, пополняя собой число свободных для сделки. Если этот рыночный ход разовьет достаточную скорость, то начнется нечто похожее на кормление обезумевшей акулы. В итоге нарушится соответствие между ценами и рядом экономических факторов – В чем прочее, трейдеры увидят, закономерность, от чего начнут торговать в противоположном направлении. Если наплыв этих новых участников будет велик, то не исключено, что они доведут прежних покупателей до панического присоединения к нисходящим силам. Представить себе картину шарахания из стороны в сторону не так уж сложно. Равновесие нарушается, как только на продавцов не хватает покупателей – Тогда продавцы начинают активно навязывать продажу по ценам ниже последней, чувствуя лимит покупателей для заключения сделки. Любое ценовое движение зависит от группового поведения. Рынок идет то в одну сторону, то в другую, словно канат, в перетягивании которого соревнуются покупатели и продавцы. Первые верят и ожидают, что рынок пойдет вверх, а потому покупают, вторые считают, что он пойдет вниз, а потому продают. Но если эти две силы не уравновешены, то одна из них возьмет верх над другой. Все больше выпуская из рук рынок канат, уступающая сторона будет с болью осознавать свою ошибку, а такая боль – прямое столкновение с потребностью избегать потери. В конце концов, Проигрывающие один за другим потеряют веру в свои позиции и сдадут их, то есть ликвидируют, отчего выигрывающая сторона станет лишь сильнее. Ее власть продержится до тех пор, пока все увидят, что цены зашли слишком далеко и уже расходятся с прочими сопряженными факторами. Тогда, чтобы ликвидировать позиции членам господствующей группы, придется перейти на другую сторону невольно усиливая ее. Каково при этом отдельно взятому участнику? Допустим, у него нет сил действительно толкнуть цены в самом выгодном для него направлении. Что остается? Самое лучшее – посмотреть, чья берет, и равняться на эту группу. Когда же равновесие опять сместится, нужно равняться на новую группу, идущую к власти – В ходе всей этой раскачки взад-вперед образуются ценовые водовороты и течения, которые наглядно видны на ценовых или пунктоцифровых графиках. Перед нами предстает графическое отражение взаимо- и противодействия рыночных сил. И оно уже визуально отражает то, как трейдеры оценивают будущее и насколько упорно они были готовы отстаивать свое мнение. Предположим, рынок падает все ниже. Что же, скорее всего, будет дальше? Узнать это помогут ответы на вопросы, перечисленные далее. Первый. Какое ценовое движение поддержат покупатели, если они считают, что смогут выиграть еще больше? Второе. Когда продавцы, вероятно, проявят свою силу на рынке? Третье. На каком этапе старые покупатели, вероятно, снимут прибыль? На каком этапе старые продавцы, вероятно, утратят веру в свои позиции и свернут их? Четвертое. Что могло бы заставить покупателей утратить веру? Что могло бы привлечь на рынок новых покупателей? Ответить на поставленные вопросы можно, выявив определенные значимые точки отсчета – Это моменты, когда ожидания покупателей или продавцов вероятно усилятся или наоборот ослабнут, если у них что-то не сложится. Вообще эта схема вполне хороша для общеизвестных моделей типичного поведения рынка и ценовых моделей. Поэтому обратимся к психологической структуре некоторых из этих стандартных моделей. Но прежде хотелось бы уточнить ряд рыночных определений. ПОВЕДЕНИЕ РЫНКА Что такое поведение рынка? Это групповое действие отдельно взятых трейдеров, которые участвуют в нем, исходя из собственного интереса. В чем он состоит? В том, чтобы выиграть от будущего ценового движения, одновременно и создавая это движение, ведь оно отражает их оценку будущего. Модели поведения складываются из групповых действий отдельных трейдеров, а точнее одного из трех действий. Они открывают позиции, держат позиции и ликвидируют позиции. Отчего трейдер может вступить в рынок? От того, что решит «да, я могу сделать деньги». В данной рыночной ситуации есть хорошая возможность открыть позицию при цене «выше», Или ниже уровня, при котором я ее потом ликвидирую? Отчего трейдер станет упорно держать позицию? От того, что будет упорно верить, она принесет еще прибыль. Отчего трейдер ликвидирует позицию? От того, что решит все. Больше шансов сделать деньги не будет. В случае прибыльной сделки это означает, что рынок исчерпал свой ход в выигрышном для трейдера направлении, то есть в том, где он накопил бы еще прибыль. Возможно также, что риск сохранять позицию слишком велик по сравнению с возможной дополнительной прибылью. В случае убыточной сделки оценка трейдера такова – шансы исчерпаны, рынок не пойдет в направлении, где я мог бы отыграться. Возможно также, что для сделки был установлен расчетный риск с заданным уровнем потерь. Взгляните на любой ценовой график. Нетрудно заметить, что за определенный период цены образуют модели довольно симметрично. Такие симметрии не случайны. Они наглядно отражают противоборство двух сил, когда трейдеры, словно балансируя, движутся то в одну, то невольно в другую сторону. Ведь надо ликвидировать позиции значимые точки отсчета что же мы ищем взглядом на этих графиках мы хотим зацепиться за какие-нибудь значимые точки чтобы вести от них отсчет а значимо все то что увеличивает шансы расклада которого ожидают трейдеры Значимы те точки, в которых произошло массовое разделение трейдеров на противоборствующие силы. Опираясь на свои ожидания, они будут сохранять позиции, каждый верит, что ждет не напрасно. Но самое главное в другом. Не исключено, что участники, обманутые в своих ожиданиях, ликвидируют позиции. Значимые точки отсчета – это отметки, на которых противоборствующие силы, трейдеры с противоположными прогнозами, сделали свой выбор, и где они мысленно предначертали рынку очень узкие рамки действия, либо так, либо этак. Чем значимее точка отсчета, тем сильнее трейдеры будут влиять на цены, когда равновесие сил в этих точках станет серьезно смещаться в пользу То одной, то другой из противоборствующих сторон. Ожидания трейдеров, перенесенные на ценовые уровни, особенно важны, ведь обе стороны, и покупатели, и продавцы, заранее взвесили степень своей значимости. Так один трейдер, открывая позицию, делает ставку на то, что рынок не совершит или не может совершить чего-то, а другой трейдер, открывая противоположную позицию, делает ставку на обратное. Таким образом, точки отсчета это ценовые уровни, на которых многие трейдеры одной из рыночных сторон, скорее всего, расстанутся со своими оценками будущего, меж тем, как представители другой страны, наоборот, укрепятся в своих. Именно в этих точках каждая из сторон ждет, что рынок подтвердит правоту ее прогнозов. Образно говоря, в этом месте стороны скрещивают шпаги взгляды на будущее. Это означает, что рынок выведет одну из сторон в победители, и она мысленно видит себя в этом образе, то есть оправдает ее надежды. Но тогда все трейдеры-противники окажутся в числе проигравших, у них появится ощущение, будто рынок отнял у них что-то, словом, им уготовано разочарование». Хочу подчеркнуть, что без беспристрастного наблюдателя все эти переживания не касаются. Он просто следит за сигналами рынка, выжидая свой шанс. Другое дело трейдер с запросами. Чем больше он рассчитывает на что-то, тем тяжелее переносит разочарование. На коллективном уровне картина такова. Если целая группа трейдеров рассчитывает на какое-то событие, а оно не происходит, то она невольно примкнет к своим вчерашним противникам, ведь надо закрыть позиции. Впрочем, сделать это будет все труднее. Теперь, когда победившие доказали свою правоту, мало желающих оставаться по другую сторону от них, то есть придерживаться неоправдавшего себя исходного прогноза. Неудачникам придется сражаться за тех, кому можно продать позиции. Допустим, проиграли покупатели. Тогда, чтобы выйти из сделки, им нужно найти желающих купить их позиции. К чему приведется эта борьба за перепродажу? К массовому движению в одном направлении. Зоны равновесия В рыночной науке есть понятие «стоимостная зона». Они, в частности, пишут в своей книге «Рынки и рыночная логика» Питер Стейдлмайер и Кевин Кой. По их наблюдениям, основная часть торговой активности в любой день описывается кривой нормального распределения, напоминающей по форме колокол. Проследить за образованием этой модели изо дня в день несложно, достаточно построить график торговли так, чтобы было видно, как цена соотносится со временем. Не вдаваясь в подробности того, по какому принципу строили рыночные графики эти авторы, хотя советую полюбопытствовать. Заострю ваше внимание лишь на одном моменте. Постарайтесь усвоить разницу между их понятием «стоимостная зона» и моим понятием «зона равновесия». По их мнению, основная часть торгового объема приходится на определенный ценовой коридор, поскольку он включает в себя ценовые показатели, которые рынок счел справедливыми, отражающими стоимость любого предмета торговли. В чем же разница, спросите вы? Дело в том, что для большинства трейдеров это вопрос не какой-то справедливой цены или стоимости. Для них это вопрос психологического спокойствия. Когда они спокойны? Когда поступают как все. В зоне равновесия трейдеры, по сути, поглощают приказы друг друга или энергию, то есть их понятия о будущем, представленные в форме энергии. Поясню, что жить хотя бы в меньшем страхе, чем обычно, и есть комфорт для трейдеров. Ведь почему почти все они торгуют в стоимостной зоне или зоне равновесия? Потому что там меньше всего страшно. Там золотая середина между установленными максимумом и минимумом. Именно поэтому за пределами коридора сделок заключается меньше. Именно поэтому эти сделки, по мнению… Стайдлмайера и Кое представляют собой наилучшую возможность сделать деньги, купить или продать не по стоимости. Наконец, именно поэтому такие сделки совершаются реже всего, ведь один в сделке не воин, а не покупатель продавцу, не продавец покупателю не заказан. Что касается стоимости, то, конечно, есть трейдеры, которые прицениваются, сравнивая всевозможные взаимосвязанные контракты И рынки наличности. Существуют профессиональные, коммерческие или институциональные арбитражные трейдеры, которые открывают и закрывают позиции исходя из сложных математических расчетов, по которым выводят стоимость чего-либо на данный момент по сравнению с чем-то другим. Но вообще остальная масса трейдеров не имеет ни малейшего понятия о стоимости. Чем дольше рынок задерживается на какой-то ценовой отметке или в коридоре, тем больше на рынке равновесия, согласия и комфорта. Трейдеры поглощают приказы друг друга, и желающих предложить цену подороже или запросить цену подешевле не находится. Однако рано или поздно в рынок вступит инакомыслящий, а не толкнуть ли мне цены гораздо выше или ниже. Своими покупками или продажами даже один такой человек, не говоря уже о целой группе, может действительно нарушить равновесие. Более того, при достаточном напоре они способны запустить механизм цепной реакции, ведь с изменением обстановки прочим трейдерам, из которых одни продолжают держать позиции, другие выжидают удобный момент, надо на что-то решаться. Допустим, равновесие сместилось в пользу покупателей, тогда на рынок потянутся новое желающее купить, усиливая покупательский напор, а следовательно и перекос. Не исключено, что в результате владельцам коротких позиций придется с ними расстаться. Но для этого им надо стать покупателями, а значит покинуть стан продавцов, готовых составить пару в сделке, которую новые покупатели хотят заключить, а старые продавцы ликвидировать. Эти трейдеры начнут соревноваться между собой за иссякающих продавцов, вздувая цену предложения, ведь тогда она будет привлекательной для желающих продать. Вовлеченные в междуусобные мелкие баталии за цену предложения эти трейдеры обычно забывают о том, что остальные следят, За происходящим не исключено, что среди таких наблюдателей есть ожидающие удобного случая заключить крупную хеджевую сделку для защиты стоимости своего инвестиционного портфеля или урожая. Он смотрит на ценовое движение совсем не так, как трейдеры торгового зала, те озабочены одним, как бы получить свою долю и не упустить шанс, который дают скачущие цены. Другое дело хеджер. Для него ценовой подъем – неожиданный подарок. Этот подъем мог оказаться гораздо выше уровня, на который рассчитывал хеджер, чтобы сохранить стоимость того, чем уже владеет. И так допустим, что коммерческий трейдер решился на хеджирование. Логично также предположить, что цена устраивает не только его одного. Во всяком случае, если хеджер отдает приказ о сделке, который своими масштабами – По его оценке, способна остановить подъем, то он распорядится, чтобы брокеры торгового зала, которые выполняют его приказ, сделали это поэтапно. Зачем? Чтобы добиться максимальной продажи заказанного не в ущерб подъему. Однако остальные трейдеры торгового зала быстро сообразят, в чем дело. Им хорошо известно, кто из брокеров выполняет приказы крупных, коммерческих и институциональных клиентов. Если эти трейдеры заметят, что какой-то «шишка» начал продажу при подъеме, то мало кто из них, а скорее и вовсе никто, осмелится действовать наперекор, продолжая покупать. Ведь никому не хочется попасться на вершине – Поэтому как только каждый из групп трейдеров поймет, кто ведет продажу, она в полном составе, развернет позиции, присоединившись к продажам, и этот цикл будет повторяться. А теперь покинем торговый зал и посмотрим на происходящее со стороны. Разворот произошел как будто мгновенно, но это не так. Он идет поэтапно. По мере того, как сведения о том, кто продает, расходятся от источника информации во все стороны, совсем как круги на воде, отброшенного в пруд камня. О чем это говорит? По-моему, о том, что считанные трейдеры имеют понятие о стоимости. Они знают другое. Ценовое движение дает шанс сделать деньги. Да, но оно может и отнять их у того, кто не отдает себе отчета в собственных действиях. Если цены какое-то время колеблются в определенном коридоре, то трейдеры успокаиваются, ведь в зоне равновесия торговать легче. Если же цены выйдут из этой зоны, то мало кто бросится следом за ними. Зачем же рисковать, когда есть место надежнее? Максимумы и минимумы. Какие же из значимых точек отсчета самые значимые? Пожалуй, это предыдущие максимумы и минимумы. Если рынок неуклонно набирает высоту, то покупатели начинают прикидывать, перекроет ли он предыдущий максимум. Продавцы же ищут новый. По их понятиям, последний максимум и прочие максимумы в отдаленном прошлом – это… Точка, где рынок остановился, наткнувшись на сильное сопротивление. Иными словами, достаточно трейдеров пришло к выводу, что в прошлый раз цена в этой точке была дорогая. Уж не повторится ли история и на сей раз? И у покупателей, и у продавцов будут завышенные ожидания того, что может сделать рынок. То есть либо достичь новых максимумов, либо сначала упасть, а уже потом достичь новых максимумов. По мере приближения рынка к новой высоте, на сторону покупателей могут склониться трейдеры из числа нейтралов, если среди участников найдутся желающие предложить цену, перешагнув через эту отметку на какой-либо значимый уровень. С притоком же новых покупателей подъем усилится, чем, возможно, заставит бывших продавцов распрощаться с их позициями, а от этого темп восходящего ценового движения – также возрастет. Поддержка и сопротивление. При рыночном спаде поддержка – это ценовой уровень, на котором покупатели вступили в рынок или же прежние продавцы ликвидировали короткие позиции, причем масштабы их действия удержали рынок от дальнейшего падения. При рыночном подъеме сопротивление – это ценовой уровень, на котором продавцы вступили в рынок или же прежние покупатели ликвидировали длинные позиции, причем масштабы этих действий удержали рынок от дальнейшего подъема. Уровни поддержки и сопротивления – это значимые точки отсчета, поскольку многие трейдеры отмечают их на графиках и считают значимыми. Значимое, поскольку их считают значимыми. Масло масляное, скажете вы. Нет, тут дело в другом. Просто такой формулировкой я хотел обратить ваше внимание на очень важный момент, касающийся природы рынка. Трейдеры действуют, исходя из собственных понятий о будущей стоимости. В конечном итоге все понятия превращаются в самоисполняющееся пророчество. Если достаточное число трейдеров уверено в значимости поддержки и сопротивления, и эта вера проявляется в сделках, которые они заключают на данных уровнях, то фактически трейдеры исполняют собственные прогнозы. А теперь опять посмотрим на ситуацию глазами внешнего наблюдателя. Нам известно, что каждая из сторон в их извечном перетягивании рыночного каната имеет свои виды на будущее. У покупателей они одни, у продавцов другие. Значит, потом нам, наблюдателям, все станет ясно, кто выиграл и кто проиграл, как те и другие поступят, скорее всего, в каждом случае, наконец, как это скажется на равновесии двух сил. Допустим, покупатели предлагают цену все выше, отчего та действительно растет. Но вдруг появляется масса желающих продать по цене ниже предыдущей, или же появляется всего один продавец, но с крупным приказом. В результате рынок мгновенно разворачивается, а ценовой уровень, на котором он запнулся, становится сопротивлением. Итак, равновесие сил изменилось в пользу продавцов. А почему? Не суть важна. Каждый будет объяснять причины разворота по-своему. Обычно все оказываются далеки от истины, а ведь она самая простая и самая очевидная. Набралось достаточно трейдеров, которые проявили достаточную убежденность в своих взглядах на будущую стоимость, и эта совокупная сила остановила восходящий темп и создала нисходящий. По-настоящему важно другое – многим трейдерам запомнится рыночный разворот на этом уровне. В результате у тех, кто на себе испытал его последствия, сложится понятие о значимости этой цены. Это первый разворот, вершина, но неизвестно, останется ли она таковой, через сколько времени рынок проверит ее на прочность и попытается ли тестировать вообще. Если покупатели настолько сильны, что своими ценами могут подкинуть рынок на предыдущую высоту, то они сочтут вторую попытку за проверку и начнут прикидывать, смогут ли цены превысить эту вершину. Превышение возможно только в том случае, если более дорогие цены действительно вовлекут в сделки новых трейдеров-покупателей, ведь именно они увидят в этом шанс купить сравнительно дешево по сравнению с будущими ценами. Кстати, трейдеры торгового зала, больше других осведомленные о том, вовлекаются ли в сделки новые, внебиржевые трейдеры, действуют исходя из этих данных.